Глава тридцать Шикарный костюм! Раздался голос Прохора за спиной. Я битый час пытался завязать галстук-бабочку, стоя перед зеркалом в номере класса «Люкс» отеля, в банкетном зале которого состоится регистрация брака. Здесь же будет проходить и само торжество с участием звезд и приглашенных гостей. Мать Дарьи позаботилась даже о праздничном салюте. «Гребаный галстук!» «Я хотел стащить его с шеи и зашвырнуть в самый дальний угол. Я, млять, ненавидел этот кусок тряпки!» Брат подошел ближе, заглянул за мое плечо. «А галстук идиотский!» Заметил младший, отбирая вещи из моих рук. Прохор довольно быстро справился». Я же успешно гнал из мыслей все, что касалось галстуков, ловких женских пальцев и аромата апельсина. Знаешь, мама была бы рада за тебя. Вдруг пробормотал младший. Ты подрос, стал человеком, женишься. Прошь, давай без всего этого, а? Рявкнул я на брата. Нет, ну она бы, конечно, огорчилась. Ее ромашка стала не просто человеком. Еще и мудаком каких поискать. Но да, уверен, она была бы счастлива. Не унимался Прохор. Придурок! Пробормотал я, С силой надавил ладонями на глаза. Так есть в кого? Хохотнул брат. А потом серьезно, без тени улыбки спросил. Скрутила тебя, да, Ром? Я шагнул назад, сполз спиной по стене, сел прямо на пол, наплевав, что на мне долбанный костюм от великого и могучего кутюрье, что за шмотки мой бухгалтер перевел целое состояние насчет модельного дома, что невеста впадет в депрессию, если вдруг я буду выглядеть недостаточно безупречно на фото. Плевать на все. Наперед подумал. Просчитал, не? Долго вот так протянешь? Ломает же тебя. — язвил мелкий, присаживаясь передо мной на корточке. — Или что? Великий Львовский не имеет права на слабости? Так? — Заткнись, Проша! — процедил я, не глядя на брата. — Думаешь, пройдет неделька-другая и забудется? Или нет? Лучше по-другому. Через месяца два подкатишь к ней на тачке. Схватишь и в пещеру, так? — говорил Прохор. «Только у меня для тебя новость, брат. Ротана — это тебе не Дашка. Она не одна из твоих шлюх, которые по щелчку пальцев будут ноги раздвигать. Она не подпустит тебя к себе. И на роль любовницы не согласится. Ей мужик нужен весь, целиком. И мужик этот должен быть ее, а не чей-то муж». «Свадьба — вопрос решенный», — процедил я. «Тогда Ротана не для тебя, Ром!» Грустно усмехнулся брат. «Научись жить без нее!» Прохор поднялся на ноги, Отряхнул брюки, поправил пиджак, галстук, Идеальную прическу. «Пора жениться, Роман Дмитриевич!» Усмехнулся Прохор. «Счастливая невеста ждет!» «Думаю, она уже в сласть поизмывалась над сестрой, Пока ты тут со своим галстуком страдаешь!» и да она пришла со мной ключевое слово ром пришла дарья геннадьевна всю свою сознательную жизнь готовилась именно к этому грандиозному дню белоснежное воздушное платье шедевры искусного мастера ручная вышивка драгоценные камни украсившие лиф Все это было придумано Дарьей задолго до подписания брачного контракта. Задолго до встречи с самим Романом Львовским. Задолго до того, как отец вызвал ее в свой кабинет и предложил столь выгодное замужество. Все это лишь мелочи. Главное, не старого Дарья официально станет замужней женщиной. Девушка смотрела на свое отражение в зеркале. И оно отвечало ей высокомерной улыбкой, в которой сквозило превосходство над всеми. В том числе над человеком, которого она пригласила в свой номер класса люкс всего за несколько минут до регистрации брака. «Оставьте нас», — попросила Несторова, как только дверь номера распахнулась и в комнате появилась Ратана, облаченная в вечернее платье. Не то, что примеряла она у Шви, совсем другое. и становилось понятным, что это платье эксклюзивно шито для женской фигуры и стоит почти столько же, сколько свадебное платье невесты. Почти. И эта небольшая разница давала Дарье преимущество. Шикарное платье. Небрежно обронила Дарья, поправляя пальцем алую помаду на губах. Все было идеально, в том числе макияж. «У тебя тоже». Кивнула Ратана. Минутка вежливости подошла к концу. «Что тебе нужно от меня?» «Да, собственно, ничего». Оскалилась Дарья, поправляя полупрозрачную фату. «Хотела убедиться, что у тебя нет иллюзий насчет романа. Через несколько минут он станет моим законным мужем». «Я никогда не жила в сказке, Даша», спокойно ответила Ратте, скрестив руки на груди. Девушка стояла, расправив плечи. Она не выглядела несчастной или убитой горем, и это немного дезориентировало Дашку. «Признайся, мой мужчина хорош в постели. Он у меня идеальный», — прищурилась Дарья, вызывая сестру на разговор. Но Ратти лишь приподняла бровь, продолжая сохранять невозмутимость. «Ты права, сестренка. Слова здесь лишние». Я и сама прекрасно знаю. Совсем скоро у нас с ним будет семья. Утомляешь, Даш. Вздохнула Ротана, продолжая держать лицо. Хоть на душе было мерзко и противно от подобных задушевных бесед. Думаю, он сравнил. И раз уж в свадебном платье именно я, а не ты, то и выводы сделал соответствующие. Ехидно заявила Дашка. Зато тебе достался барсуков. «Не скажу, что Саша так же впечатлил меня, как и Рома. Но, думаю, ты не прогадаешь, если вернешься к Александру». «Не впечатлил?» — эхом повторила Ратти. Дарья приблизилась к сестре. На ее лице играла улыбка превосходства. Так несла бы себя королева, ступая сквозь толпу своих придворных дам. И девушка гордилась собой. Гордилась тем, что стоит на голову выше этой. Хабалки и приживалки, которую притащил в их уютный дом отец много лет назад. «Думаешь, Саша действительно влюбился в тебя? Ты вообще видела себя со стороны?» Расхохоталась блондинка. «Да он к тебе стал подкатывать только из-за меня. Хотел заставить меня ревновать. И статьи с твоими фотками появились по его инициативе. Вот так, Тамашенька. Дарья, успокоившись, принялась интенсивно взмахивать ладонями перед лицом. Это что же получается, Ратти? язвила Дарья, стирая несуществующие слезы. Два мужика и оба выбрали не тебя, оба использовали и бросили. Теперь ты убедилась, кем являешься. Бедная, бедная, Ратти! Знай свое место, сестренка. Дарья издевалась над сестрой, показывая ей свое преимущество. А роттана просто подошла к двери, распахнула ее и вышла из номера. Она и без слов все знала. Жизнь совсем не баловала ее.